Переворот в Баварии «Правительство приспокойно продолжает печатать жалкие денежные знаки, поскольку прекращение этого процесса означало бы конец правительства», — кричал Гитлер. «Приостанови оно печатание, а именно в этом залог стабилизации марки, и мошенничество сразу станет достоянием гласности. Поверьте мне, наши страдания и нищета только усугубляются. А негодяи выйдут сухими из воды. Причина простая». Само государство стало крупнейшим мошенником и проходимцем государство грабителей. Когда потрясенный народ узнает, что ему придется голодать, имея миллиарды, он неминуемо сделает следующий вывод. Мы не станем больше подчиняться государству, которое зиждется на обманной идее большинства. Нам нужна диктатура. Безусловно, невзгоды и сомнения, связанные с безумной инфляцией, подтолкнули миллионы немцев к такому выводу. А Гитлер был готов вести массы за собой. Обстановка хаоса 1923 года предоставила неповторимую возможность свернуть республику. Но определенные трудности встали бы на пути Гитлера, возглавив он контрреволюцию, в чем он был заинтересован постольку, поскольку жаждал власти. Прежде всего, нацистская партия, несмотря на то, что численность ее членов росла с каждым днем, являлась далеко не самым влиятельным политическим движением Баварии, а за пределами данной земли вообще была неизвестна. Разве столь незначительная партия в состоянии совершить переворот и свернуть республику? Гитлер, которого не очень смущали подобные трудности, считал, что нашел выход из создавшейся ситуации. Он мог бы объединить под своим руководством все антиреспубликанские националистические силы Баварии. Затем, при поддержке Баварского правительства, вооруженных формирований и частей Рейхсвера, дислоцированных в Баварии, он мог возглавить марш на Берлин, подобно Муссолине, вошедшему год назад в Рим, и свернуть Вейморскую республику. Легкая победа Муссолини вызывала зависть. Оккупация французами Рурской области, хотя и подогрела ненависть немцев к своему традиционному врагу и таким образом содействовала возрождению националистических настроений, усложняла задачу Гитлера. Эти события способствовали объединению германской нации вокруг республиканского правительства в Берлине, который решил дать отпор Франции. Гитлер меньше всего хотел этого. Целью его было свержение республики. А Францию он, очевидно, намеревался заняться после того, как в Германии произойдет националистическая революция и будет установлен диктаторский режим. Вопреки бытовавшему в ту пору общественному мнению, Гитлер решил занять непопулярную позицию. Нет, покончить надо не с Францией, а с предателями Отечества. Долой преступников ноября. Таков должен быть наш лозунг. Первые месяцы 1923 года Гитлер посвятил распространению данного лозунга. В феврале в значительной степени, благодаря организаторскому таланту Рэма, четыре вооруженных патриотически настроенных формирования Баварии слились с нацистами и образовали так называемое рабочее объединение союзов борьбы за Отечество под политическим руководством Гитлера. В сентябре была создана более мощная группа под названием «Немецкий союз борьбы» одним из трех главарей которого являлся Гитлер. Эта организация возникла во время крупного массового митинга, состоявшегося в Нюрнберге 2 сентября, в годовщину победы, одержанной Германией в 1870 году под Седаном. На митинге присутствовали большинство профашистски настроенных групп из Южной Германии, и Гитлеру даже похлопали, когда он произнес гневную речь против национального правительства. Открыто были провозглашены цели Немецкого союза борьбы – свержение республики и отказ от Версальского договора. На Нюрнбергском сборище Гетер стоял на трибуне рядом с генералом Людендорфом. И это было не случайно. Молодой нацистский вождь уже некоторое время обхаживал героя войны, который однажды позволил использовать его славное имя организаторам каповского путча и поскольку он по-прежнему поддерживал контрреволюцию, мог не устоять перед соблазном и одобрить план, зарождавшийся в голове Гитлера. Старый генерал не обладал тонким политическим чутьем, зато не скрывал своего презрения к баварцам, кронпринцу Руприхту, баварскому самозванцу и католической церкви, влияние которой здесь по сравнению с другими землями Германии было наиболее сильным. Все это знал Гитлер, но это не противоречило его задачам. Он не стремился к тому, чтобы Людендорф стал политическим лидером националистической контрреволюции, роль на которую, как известно, претендовал герой войны. Гитлер добивался, чтобы эту роль отвели ему самому. Однако имя Людендорфа, его авторитет в военных кругах и в среде консерваторов всей Германии могли оказаться весьма полезными для провинциального политика, пока еще неизвестного за пределами Баварии. Поэтому Гитлер и предусмотрел Людендорфа в своем плане действий. Осенью 1923 года в Германской республике и в земле Баварии сложилась кризисная ситуация. 26 сентября канцлер Густав Штреземан объявил о прекращении пассивного сопротивления в Рурской области и возобновлении выплаты Германии репараций. Этот бывший галашатый Генденбурга и Людендорфа, в стойке консерватор, а в душе монархист, пришел к выводу, что для спасения Германии, объединения и восстановления ее былой мощи, необходимо хотя бы на какое-то время признать республику, договориться с союзниками и в период затишья возродить экономический потенциал страны. Дальнейшее движение по нынешнему пути приведет лишь к развязыванию гражданской войны, а возможно и к полному истреблению германской нации. Отказ от сопротивления французов в русской области и взятие на себя бремени выплаты репараций вызвали волну гнева и истерии среди германских националистов. Коммунисты, также набиравшие силу, присоединились к ним в яростных нападках на республику. Штреземан столкнулся с серьезной оппозицией в лице как крайне правых, так и крайне левых. Предвидя это, он добился введения президентом Эбертом чрезвычайного положения в стране в тот день, когда было объявлено об изменении политического курса в отношении Русской области и вопроса о репарациях. С 26 сентября 1923 года по февраль 1924 года исключительными полномочиями в Германии в соответствии с чрезвычайным положением оказались наделены министр обороны Ота Гесслер, и начальник управления сухопутными силами Рейхсвера генерал фон Сект. Эти полномочия на практике сделали генерала и армию диктаторами. Бавария же не изъявляла желания следовать такому решению. Баварский кабинет министров, возглавляемый Ойгеном фон Книллингом, 26 сентября объявил о введении на территории земли чрезвычайного положения и назначил правого монархиста и бывшего премьер-министра Густава фон Кара комиссаром земли Бавария, наделив его диктаторской властью. В Берлине опасались отделения Баварии от Рейха, восстановления монархии Виттельсбахов, а также образования совместно с Австрией Южногерманского государства. Президент Эберт поспешно собрал заседание кабинета министров и пригласил на него генерала фон Секта. Эберт хотел выяснить, какую позицию занимают военные. Сект откровенно заявил ему, «Армия, господин президент, поддерживает меня». Слова начальника управления сухопутных сил, произнесенные ледяным тоном и с каменным выражением лица, не смутили, как можно было предположить, президента Германии и рейхсканцлера. Они уже признали за армии статус государства в государстве, ведь тремя годами ранее, как уже отмечалось, когда войска Капа заняли Берлин и к секту обратились с аналогичным предложением, Армия поддержала не республику, а генерала. Теперь, в 1923 году, вопрос состоял лишь в том, какую позицию займет сам генерал фон Сект. К счастью для республики, он предпочел поддержать ее, но не потому, что верил в республиканский строй и его демократические принципы, а потому, что считал, что в данный момент поддержка существующего режима необходима для сохранения армии, которой угрожали перевороты в Баварии и на севере страны, и для спасения Германии от гибельной гражданской войны. Секту было известно, что часть командного состава армейской дивизии в Мюнхене приняла сторону баварских сепаратистов. Знал он и о заговоре Черного Рейхсвера во главе с майором Бухрукером, бывшим офицером генерального штаба. Цель заговора состояла в захвате Берлина и свержении республиканского правительства. Таким образом, генерал руководствовался холодным расчетом, намереваясь довести армию до нужной кондиции и ликвидировать угрозу гражданской войны. В ночь на 30 сентября 1923 года войска Черного Рейхсвера под командованием майора Бухрукера захватили три форта восточнее Берлина. Секта отдал приказ силам регулярной армии окружить заговорщиков, и после двухдневного сопротивления Бухрукер сдался. Его судили по обвинению в государственной измене и приговорили к 10 годам заключения в крепости. Черный Рейхсвер, созданный самим сектом под кодовым названием «Трудовые отряды», в целях скрытого увеличения численности 100-тысячного Рейхсвера, был распущен. Затем сект все свое внимание уделил угрозе коммунистических выступлений в Саксонии, Тюринге, Гамбурге и Руре. Что касается подавления левых сил, то здесь в лояльности армии сомневаться не приходилось. В Саксонии местный командующий силами Рейхсвера арестовал правительство, в которое наряду с коммунистами входили социалисты, и власть была передана Рейхскомиссару. В Гамбурге и в других районах выступления коммунистов подавлялись быстро и жестоко. В Берлине в то время полагали, сравнительно легкая расправа над большевиками лишила баварских заговорщиков оснований заявлять, будто они действительно стремятся спасти республику от коммунизма, и теперь они готовы признать полномочия национального правительства. Однако на деле этого не произошло. Бавария по-прежнему враждебно относилась к Берлину. В тот период она находилась под диктаторской властью Триумвирата, комиссара Баварии Кара, командующего силами Рейхсвера в Баварии генерала Отто фон Лоссова и начальника полиции полковника Ганса фон Сейсера. Карр отказался признать, что введенное в Германии президентом Эбертом чрезвычайное положение действительно и в отношении Баварии. Он отказался выполнять какие-либо приказы, исходящие из Берлина. Когда национальное правительство потребовало закрыть гитлерскую газету феркешер биобахтер в связи с яростными нападками на республику в целом и на секта Штраземана и Гесслера в частности, Карр с презрением отклонил это требование. Второе распоряжение из Берлина относительно ареста трех главарей, действующих на территории Баварии, вооруженных банд капитана Хайса, капитана Эрхарта, героя Каповского путча, и лейтенанта Росбаха, гомосексуалиста, приятеля Рэма, также было оставлено каром без внимания. Сект, терпению которого пришел конец, приказал генералу фон Лоссову закрыть нацистскую газету и арестовать трех военных добровольческого корпуса. Однако генерал, будучи баварцем по рождению и нерешительным политиком, под влиянием красноречия Гитлера и настойчивости Кара заколебался. 24 октября сект отстранил Лоссова от командования и назначил на его место генерала Кресса фон Кресенштейна. Кар однако не захотел согласиться с подобным диктатом Берлина. Он объявил, что Лоссов останется командующим силами Рейхсвера в Баварии и не только бросив вызов секту, но и пренебрегая положениями статей Конституции, потребовал от офицеров рядовых специальной присяги на верность баварскому правительству. В Берлине это расценили не только как политический акт, но и как военный бунт. Генерал фон Сект был теперь полна решимости положить конец подобным выступлениям. Он направил недвусмысленное предупреждение баварскому триумвирату, Гитлеру и вооруженным отрядам, что любое их выступление будет подавлено силой. Но отступать нацистскому главарю было слишком поздно. Его оголтелые сторонники требовали решительных действий. Лейтенант Вильгельм Брюкнер, один из начальников штурмовых отрядов СА, призвал Гитлера немедленно выступить. «Настал день», — предупреждал он, — «когда я уже не в состоянии сдерживать своих людей. Если сейчас ничего не произойдет, они просто уйдут от нас». Гитлер тоже понимал, что если Штреземану удастся выиграть время и приступить к осуществлению мероприятий по восстановлению спокойствия в стране, шансы будут упущены. Он обратился к Кару и Лоссову с предложением предпринять марш на Берлин до того, как Берлин пойдет на Мюнхен. Кроме того, Гитлер начал подозревать, что Триумвират либо утратил решимость, либо планирует сепаратистский переворот без его участия в целях отделения Баварии от Рейха. Против этого Гитлер, одержимый идеями создания сильного рейха, объединенного под эгидой национализма, категорически возражал. Кар, Лоссов и Сейсер после предостережения секта заколебались. Они не были заинтересованы в проведении бессмысленной акции, которая могла подорвать их собственные позиции. 6 ноября они проинформировали немецкий союз борьбы в котором Гитлер был ведущей политической фигурой, что не намерены втягиваться в поспешные действия и сами примут решение о том, когда и как действовать. Это решение Гитлер расценил как сигнал, что пора брать инициативу в свои руки. Однако он не располагал поддержкой, чтобы осуществить путь собственными силами. Ему требовалось заручиться помощью со стороны баварского правительства, армии и полиции, урок, который фюрер вынес за годы лишения, проведенные в Вене. Гитлеру было необходимо каким-то образом заставить Кара, Лоссова и Сейсера действовать заодно с ним, когда уже нельзя будет повернуть назад. Требовалась смелость, даже некоторая опрометчивость, и Гитлер к тому времени мог доказать, что обладает этими качествами. Фюрер решил захватить тройку в качестве заложников и вынудить их использовать свою власть для удовлетворения его требований. Эту мысль подсказали Гитлеру два беженца из России – Розенберг и Шейбнер Рихтер. Последний, взяв в титул фамилию жены, величал теперь себя не иначе, как Макс Эрвин фон Шейбнер Рихтер. Этот весьма сомнительный тип, как и Розенберг, провел большую часть жизни в прибалтийских провинциях России. После войны вместе с другими беженцами он переехал в Мюнхен, где вступил в нацистскую партию и сделался одним из приближенных Гитлера. 4 ноября в день поминовения павших в центре Мюнхена, должен был состояться военный парад. В прессе объявили, что не только кронпринц Руприхт, но и Кар, Лосов и Сейсер примут парад на трибуне, которая будет установлена на Узкой улице, идущей от Фельдхерн-Халле. Шейбнер Рихтер и Розенберг предложили Гитлеру следующий план действий: Несколько сот штурмовиков с пулеметами доставленные на грузовиках, перекрывает узкую улочку до появления участвующих в параде войск. Гитлер поднимается на трибуну, поразглашает революцию и под дулом пистолета вынуждает почетных гостей принять революцию и содействовать тому, чтобы он стал ее вождем. План Гитлер с восторгом одобрил. Однако в назначенный день, когда Розенберг прибыл на место планируемой акции с целью провести рекогностировку, то, к своему величайшему сожалению, обнаружил, что узкая улочка охраняется хорошо вооруженным отрядом полиции. В прессе появилось краткое сообщение, что по просьбе ряда деловых организаций Мюнхена Карр выступит на митинге в Бюргер-Бройкеллер, огромном пивном зале на юго-востоке города. Эта встреча должна была состояться вечером 8 ноября. В заметке указывалось, что выступление комиссара будет посвящено программе баварского правительства. На митинге предполагалось также присутствие генерала Лоссова, полковника Сейсера и других известных деятелей. Гитлер поспешно принял решение, исходя из следующих двух соображений. Во-первых, он подозревал, что Карр может использовать встречу для провозглашения независимости Баварии и возведения на баварский престол династии Виттельсбахов. Во-вторых, встреча в Бюргербройкеллер предоставляла возможность, которая не была использована 4 ноября захватить всех членов триумвирата и под дулом пистолета, вынудить их перейти на сторону нацистов и совершить революционный переворот.